Сойдя с электрички, я сразу же нырнул в пивной бар. Я редко испытывал такое чувство благодарности к запотевшей поверхности кружки с пивом. Может быть, от того, что маска не давала коже лица дышать, горло пересохло. Не отрываясь, точно насос проглотил поллитра. Алкоголь, которого я давно не употреблял, подействовал быстрее, чем обычно. Цвет маски, конечно, не изменился. Вместо этого пиявки закопошились, стали зудеть. Не обращая на это внимания, я выпил одну за другой вторую, третью кружку, и зуд стал утихать. Поддавшись настроению, я добавил еще бутылочку саке. И тогда раздражение, которое я испытывал раньше, неожиданно исчезло. Его заменила необычная чванливость, агрессивность. Маска, казалось, тоже начала пьянеть. Лица, лица, лица, лица. Вытер глаза, влажные от слез, а не от пота. И сквозь табачный дым и шум стал демонстративно со злобой рассматривать бесчисленные лица, битком набившие зал. «Ну, что хочешь сказать?» «Говори». «Не будешь говорить?» «Нечего сказать». «Да одно то, что ты несешь вздор, запивая его водкой, доказывает, что ты с почтением относишься к маске, что она нужна тебе по позарез». Ругая своих начальников, хвастаясь, какой важный человек знакомый знакомого твоего знакомого, ты распалялся изо всех сил, стараясь стать иным, не таким, как твое настоящее лицо. Все равно бездарный способ опьянения. Настоящее лицо никогда бы не могло напиться, как напилась маска. Если же говорить, что настоящее лицо напилось, то значит, просто оно стало пьяным настоящим лицом. Напейся оно до Будет лишь очень похожа на маску, но никогда не превратится в маску. Пожелая стереть свое имя, работу, семью и даже гражданство, достаточно принять смертельную дозу яда. С маской же все иначе. Способ опьянения у нее гениальный. Не прибегая ни к капле алкоголя, она может стать совершенно ни на кого не похожим человеком. Вот как я сейчас. Я? Я? Нет, это Маска. Забыв о только что заключенном соглашении о перемирии, Маска снова позволяет себе черт знает что. Но я и сам напился вроде не хуже Маски, и мне совсем не хотелось так уж ругать ее. Смогу ли я в таком случае взять на себя ответственность за завтрашний план? В голосе спрашивающем это не было настойчивости, и я не посчитался с давним требованием Маски предоставить ей автономию. Маска становилась все толще и толще. В конце концов она превратилась в крепость, окружившую меня бетоном, и закованный в эти бетонные доспехи я выбрался на ночную улицу, чувствуя себя как тяжело экипированный охотник. Сквозь амбразуры этой крепости улицы виделись мне прибежищем бездомных кошек-уродов. Они бродили, собираясь в стаи, Недоверчиво принюхивались, пытаясь отыскать свои оторванные хвосты, уши, лапы. Я спрятался за маску, не имевшую ни имени, ни общественного положения, ни возраста, и почувствовал себя победителем, опьяненной безопасностью, которую сам себе гарантировал. Если свобода окружавших меня людей была свободой матового стекла, то моя — свобода абсолютно прозрачного стекла. Мгновенно вскипело желание. Непреодолимо захотелось тут же воспользоваться этой свободой. Да, видимо, цель существования – трата свободы. Человек часто поступает так, будто цель жизни – накопить свободу. Но не есть ли это иллюзия, проистекающая от хронического недостатка свободы? Как раз потому, что люди ставят перед собой такую цель, они начинают рассуждать о конце Вселенной, и одно из двух – либо превращаются в скряг, либо становятся религиозными фанатиками. Это верно. Даже завтрашний план сам по себе не может быть целью. Соблазнив тебя, я хочу тем самым расширить сферу действия моего паспорта. И, следовательно, план нужно рассматривать как некое средство. Во всяком случае, важно, что я предприму сейчас. Сейчас нужно, не жалея, использовать все возможности маски.